Ариана Баженова. Переплетённые судьбы. Текст читает Алисия Май. Часть 1. Пламя. Глава 1. Пункт назначения Санкт-Петербург. Петроград не ведает природы, это творение человеческих рук. Петроград был создан человеком, который знал, чего хотел. Величие Петрограда осталось незапятнанным, а у божества ничем не смягчённым. Его линии ровные и четкие, свидетельство упорного стремления человека к совершенству. Этот город стоит особняком, надменный, пугающий, неприступный. Айн Рент, мы живы, 1936 год. Я сразу поняла, что это сон. Прислонившись лбом к холодному стеклу иллюминатора, я наблюдала за огромным белым крылом самолета, разрезавшим плотные серые облака. Интересно, куда мы летим? «Как куда, девушка? В Москву, конечно же!» Услышала я голос над духом. Я вздрогнула. Видимо, сама не заметила, как произнесла это вслух. Я продолжила наблюдать за небом, бесконечно простиравшимся перед глазами. И внезапно увидела на горизонте золотистую полосу. Она все больше и больше расширялась, наливаясь янтарными красками. Прищурилась и вдруг осознала, во что превратилась полоса в бушующее пламя. «Пожар?» «Здесь, на небе?» – удивлённо поёжилась я и вжалась в неудобное кресло, продолжая зачарованно наблюдать за фантасмагоричным зрелищем. но ну, а чему ты удивляешься?» Продолжал голос над духом будто и правда читал мои мысли напрямую, но я почему-то не могла повернуть голову и увидеть, кому он принадлежит. «После того, что с тобой произошло, ты вообще ничему можешь не удивляться». Я замерла, прикидывая, как лучше ответить, чтобы не выглядеть глупо. Ведь я совершенно не понимаю, о чем идет речь. Что с тобой произошло? А ты не помнишь? Голос прозвучал еще ближе, проникая в самые глубины души. Я умею читать мысли, и ты тоже. Забыла? Понимаю. Разбитое сердце. Это травма похлеще сотрясения мозга. Психологическая травма может отрезать путь к воспоминаниям наглухо. Разбитое сердце? Психологическая травма? Я нахмурилась, пытаясь хоть что-то вспомнить. но в голове был туман, будто никакого прошлого не существовало вовсе. Я сделала резкий рывок и увидела молодого человека в элегантном деловом костюме. На его лице уже стали играть отблески огня, отражаясь в ее выразительных карих глазах, смотрящих на меня из-за стекол очков. Блики пламени играли на тонкой золотистой оправе и на его кольце на безымянном пальце. Я посмотрела в его глаза и затаила дыхание, чувствуя, как от ужаса колотится сердце. «Прости меня», – прошептала я пересохшими губами, будто знала этого человека уже давным-давно. «Это ты меня прости? Если бы я не разбил тебе сердце, ты бы так и не решилась уехать из Петербурга в Москву. А ведь это была твоя мечта». Я прикрыла глаза, чувствуя, как горячие слезы катятся по лицу, и стала мысленно молиться невидимым силам, чтобы самолет долетел до пункта назначения, до новой жизни, быстрее, чем огонь и болезненная память о прошлом, «Настигнет меня». Шасси самолета коснулись посадочной полосы аэропорта Пулково. Через пару минут в иллюминаторе стала видна огромная надпись на ярком табло «Добро пожаловать в Санкт-Петербург», резко выделявшаяся на фоне яркого безоблачного неба. «Поверить не могу. Я действительно сделала это!» Прошептала я. День в Петербурге только начинался. Часы показали ровно девять утра. Но я уже долго была на ногах. Перелёт из Новосибирска занял 4 часа. Я же встала заранее, чтобы успеть проверить вещи, позавтракать с семьёй и в последний раз погладить свою старенькую кошку. Наш путь в аэропорт прошёл в молчании. Все чувствовали, что попытки разбавить тишину непринуждённой болтовнёй неуместны. И совсем скоро самолёт заберёт дочь от родителей и унесёт на другой край страны. Я вышла из самолёта и шагнула в лабиринт широких стеклянных коридоров аэропорта. Душа словно была под анестезией. Что нужно чувствовать, когда делаешь первые шаги в новом городе, куда переехала совсем одна? Воодушевление от моря возможностей, которые открываются перед тобой, или липкий страх, растерянность и отсутствие опоры? Я вспомнила последнее объятие, прощание с родителями пять часов назад. «Мы гордимся тобой», – тихо сказали они. Отец, отдавший жизнь военной службе, занимающий высокий пост в областном управлении, не дал волю эмоциям и смотрел на меня со спокойной радостью. Мама же, обычно железная бизнес-леди, не смогла сдержаться, и по ее щекам градом потекли горячие слезы. «Я буду скучать», – прошептала я им в ответ и отправилась на посадку. Едва я отвернулась от них, из моих глаз заструились слезы, которые я поспешно вытерла рукавом. Я забрала багаж, взяла за ручки увесистый чемодан с самым необходимым на первое время и отправилась на поиски такси, который отвезет меня в новый дом – маленькую квартиру на окраине. В аэропорту стоял непривычный шум и гул множества голосов. Перед глазами мелькали толпы людей, и я, неловко пробираясь с чемоданом между компаниями встречающих и прибывших пассажиров, протиснулась к выходу, пытаясь найти свое такси. Когда желтый форт был найден в гудящем уле машин, Я довольно выдохнула, готовясь, наконец, въехать в новый город и новую жизнь. За окнами автомобиля пролетали еще незнакомые и непривычные для меня своим масштабом высотки. Мелькали широкие автострады. Не привыкать к самостоятельному переезду в новый город. 17 лет жила одна, уехала учиться в университет в Новосибирск. Упорство, умение оцелиться и достигать желаемого в сочетании с гибкостью, наблюдательностью – и сильной интуицией помогли мне без проблем пустить корни в новой почве. Но лишь на четыре года. Я прикрыла глаза и погрузилась в сладостные воспоминания. Конец августа. Теплый, тягучий, медовый свет солнца. Я стою на крыльце общежития с чемоданом в руках и смотрю на удаляющуюся машину моих родителей. Затем захожу в двери и поднимаюсь по узкой лестнице в свою комнату. Бирюзовая коморка, 16 квадратных метров. Один стол, два шкафа. и две двухъярусные кровати, и четыре первокурсницы, столь разных по характеру, которым еще предстояло притереться друг к другу и научиться уживаться вместе. В соседней комнате жили шумные мальчишки. Спустя несколько месяцев мы подружились и были неразлучны, проводя вечера друг у друга, делая домашнее задание, готовя ужин на общей кухне с допотопными плитами, болтая о жизни, поддерживая друг друга. Комфорт тогда не значил для нас много, напротив. Именно в этих спартанских условиях завязывалась самая крепкая дружба. Мы все были вырваны из своих семей, родных городов, погружены в абсолютно новое окружение и интенсивную учебу целыми днями. Общие испытания нас сближали. В стенах Новосибирского университета, окруженного просторной благоустроенной рощей, в этих старинных коридорах по сей день царил дух уважения и стремления к знаниям. На стенах главного коридора висели цитаты из латинского гимна студентов «Гаудеамус», пронося из античности традиции уважения к знаниям и науке. Этот город и университет существовали в контрасте. Медленное и размеренное течение жизни, культурное наследие, старинная архитектура поразительным образом сочетались с бурной студенческой жизнью. Четыре года я грызла гранит науки, постигала азы и тонкости психологии, упорно работала, чтобы добыть себе всевозможные награды и повышенные стипендии. А параллельно проходила и уроки жизни. Первая любовь и трепет от знакомства с его родителями, первая работа по выходным и между парами. В свободное от учебы время я не гнушала и самой разной работы, поэтому в Петербург со мной прилетела кругленькая сумма, добытая тяжелым трудом на светлое будущее. Осталась бы я там, но нужно двигаться дальше, в мире еще столько интересного, ведь мне только 21. Эта позитивная мысль подвела итог всем ярким годам студенчества. Я открыла глаза и вновь стала следить за пейзажами нового города. Я не успела на вручение диплома в Новосибирске. С волнением защитила перед строгой комиссией выпускную работу по мифологии и архетипам в современной психологии. Тема не самая распространенная в научно-академической среде психологов, но за годы учебы я признала, что меня влечет заглянуть глубже. за завесу научных экспериментов и теорий. Знания о психологии людей мне было недостаточно. Мне хотелось чувствовать их характер, мотивы, предвидеть их поступки. Ответ я нашла в более древних знаниях – мифологии, где было ярко видно, какие силы могут двигать людьми, почему они поступают тем или иным образом. И это не менялось веками, с момента появления мифов и по сегодняшний день. Именно поэтому я бывала допоздна засиживалась в стенах старинной университетской библиотеки, в зале антропологии, листая древние труды, проливавшие свет на мифы и тайные знания разных народов мира. Комиссия в тот день приняла мою работу. Но ни с кем я не делилась тем, что меня все больше влечет к изучению магических практик, которые позволяют видеть и совершать намного больше. К моменту выпуска я почерпнула из старинных изданий многое о том, как работает магия. но никак не могла понять, как эти знания применить. Не буду лукавить. С детства замечала, как мои слова и даже мысли практически сразу исполняются, и понимала, что у меня есть необычные способности. Например, предчувствовать будущее и видеть вещи и сны. Но еще не умела ими управлять, и на долгие годы загнала их вглубь подсознания. Путь из аэропорта был долгим. Монотонное мелькание летних пейзажей за окном убаюкивало. Я слегка прикрыла глаза, и в голове тут же яркими картинами всплыли воспоминания из детства. «Мама! Папа!» Я, пару месяцев назад отпраздновавшая свой пятый день рождения, вбежала в просторную гостиную, озорно сверкая глазами и затягивая резинку на хвостике из длинных русых волос. «Когда уже прекратится вьюга и будет солнце? Я хочу гулять с вами!» «Так наколдуй!» — шутку пожала плечами мама. «Я так всегда делаю. Знаешь как?» «Как?» Я заинтересованно склонила голову на бок, глядя на нее во все глаза. Она подошла ко мне и опустилась на корточки, широко улыбаясь. Я с нетерпением глядела в ее ярко-голубые глаза, желая узнать, как же прогнать в югу. «Сожми кулак. Представь то, что ты хочешь. Как ярко светит солнце, и можно гулять и кататься с горки. И разожми кулак, как бы посылая свое желание в воздух. Вот так». Довольно кивнула она, наблюдая, как я изо всех сил сжимаю маленькую ручку и жмурюсь, представляя яркий солнечный день. Затем я резко разжала кулак, и после этого две недели солнце сияло на небе без единого облачка. Родители научили то ли в шутку, то ли всерьез небольшим колдовским шалостям, и уже лет через пять я начала предвидеть многие вещи, а желания, произнесенные вслух, нередко почти сразу же исполнялись. Одному только я у них так и не научилась – любви. Сначала я думала, любовь – это то, что зарабатывается с заслугами, и, видя в их глазах разочарование из-за четверок в дневнике, стала приносить только пятерки. А затем – все новые и новые победы в Олимпиадах. Но и это перестало спасать. Я теряла почву под ногами, не понимая, почему очередная отличная отметка не может гарантировать их любовь и принятие. Я тут вскрыла и прочитала твое письмо, которое ты попросила отправить твоей подруге в другой город. Грозная фигура матери повисла надо мной, сидевшей на диване и понуро опустившей голову. О чем ты думаешь? Какое увлечение музыкой? Какие мальчики? В твоем возрасте ты должна думать об учебе. Тебе должно быть стыдно за себя. Отец стоял рядом и молча кивал. В тот момент они были оба против меня. Внутри все клокотало от гнева. Я была уязвима. Я доверилась матери с просьбой, и она бесцеремонно вскрыла мое личное письмо для подруги, полное девичьих переживаний и секретов, и стыдила меня за то, кто я есть. Как я могу уделять больше времени учебе, если я и так учусь целыми днями? «Куда это ты уходишь гулять с подругами? Ты неблагодарная! Мы столько для тебя сделали! Больше не пытайся просить нас что-то купить тебе или помочь!» Обиженно кричала мама, когда я просила ее отпустить меня с подругами в кафе. Я пыталась понять честно все 17 лет, но ни зачатки магических способностей, ни здравый смысл не могли мне дать объяснение, как получить любовь родителей, как расслабиться в их присутствии. Успехи в школе, грамоты, медали и стипендии больше не спасали. Любили ли меня родители, судя по словам, да, но эта любовь душила, обжигала, погружала в слезы, требовала в ответ отказаться от самой себя, от своей свободы. Что-то внутри подсказывало, что любовь может ощущаться по-другому. Это должно быть что-то теплое, ненавязчивое, искрящиеся и греющее, поддерживающее в трудную минуту. Как странно. Я хочу любви, но боюсь. Может быть, сейчас, когда мне уже 17, я смогу сбежать в другой город, встречу там своего любимого? Я смогу забыть о том, что творилось дома, и в моей семье будет все по-другому. С грустной усмешкой сказала я своему отражению, глядясь в зеркало в родительской квартире, перед тем, как ступить за порог с чемоданом и уехать в общежитие в Новосибирск. Автомобиль резко подпрыгнул на кочке Я разлепила осоловелые глаза, растерянно посмотрев в окно. Бесконечные зелёные поля сменились плотными рядами кирпичных застроек. Мы остановились у одного из подъездов, и водитель бодро повернулся ко мне. «Приехали!» Я кивнула ему. Вышла из машины, забрала чемодан и огляделась. Квадрат двора, заключенный в высокие кирпичные стены домов. Новая детская площадка. По тротуарам неспешно гуляют мамочки с колясками. В песочнице играют дети постарше. О чем-то своем болтают старушки на скамейках. Пускай это не было похоже на то, что я представляла при переезде в Петербург. Не виднелась из окна Дворцовая площадь или Английская набережная. Что ж, спокойный район на окраине. Отличное место, чтобы привыкнуть к новому городу. Затащив чемодан в маленькую квартирку, которая предстояла стать моим новым домом, я устало выдохнула и опустилась на широкий диван. Сквозь окна в квартиру яркими лучами бесцеремонно проникало яркое солнце. В это время в Петербурге стояла аномальная жара. Быстро оглядела освещенное дневным светом жилище, студия с маленькой скромной кухней, стеклянный стол в углу, широкий диван и шкаф. Вот и все, что может понадобиться на первое время. Я сползла с дивана и открыла чемодан в поисках полотенца и геля для душа. Хотелось смыть себе следы долгой и утомительной дороги, но тут же обнаружила множество ненужных вещей. Пара книг по психологии, шкатулка с украшениями. Очевидно, я собиралась в спешке. Сразу после защиты диплома я приехала домой и принялась упаковывать чемодан, а уже через пару дней вылетела в Петербург, не терпелось скорее выйти на работу в крупную IT-компанию и строить яркую и успешную жизнь, оставив позади угрюмую Сибирь. За полгода до выпуска из университета меня, как и большинство студентов, постигла неприглядная истина. Рынок труда не ждет с распростертыми объятиями, и совершенно непонятно, куда же идти без опыта. наивное представление о том, что карьера начнется как-то сама, которые успокаивают в опьяняющий момент поступления, ко дню выпуска полностью рассеиваются. После окончания психфака я четко понимала, что хочу продолжить работу с людьми и настроилась уехать из Сибири в поисках более интересной жизни. К счастью, на сайте университета вовремя подвернулось объявление о наборе на стажировку в одну из петербургских IT-компаний, и я тут же воспользовалась шансом и подала заявку. Залезла в душ, позволяя прохладным струям воды смыть усталость после долгого перелета, и неожиданно утомляющей петербургской жары. Нужно привыкнуть. Уже через пару дней меня, чистого гуманитария, ждала работа в крупной IT-компании. С дипломом психфака на руках я могла пройти стажировку только в отделе маркетинга и рекламы. И меня это заинтересовало. Не терпелось скорее очутиться в среде умных и изобретательных людей, трудящихся над новыми технологиями. Хотя мир сложных формул и технологий был мне недоступен, Меня всегда отчаянно влекло в эту среду. Практически все мои друзья со школьной скамьи учились на программистов, инженеров, конструкторов, и я по-белому им завидовала, понимая, что они будут делать в своих кабинетах и лабораториях, важное дело для человечества. Думала, что мне, гуманитарию, нет пути в их мир. Таинственный мир, тоже по-своему магический. Но едва увидела логотип IT-корпорации, в которой мне предстояло работать, как внутри проснулось предчувствие. Меня там уже кто-то ждет, и надо скорее ехать. Только кто это может быть? Новые друзья, наставники или любовь?» Я вышла из душа, замотала длинные светлые волосы в полотенце и опустилась за стол в углу комнаты, служившей одновременно кухней, столовой и спальней. Пододвинула чашку бодрящего мятного чая, посмотрела в окно на тихий двор и попыталась собрать мысли в кучу. Но они упорно возвращались в недавнее прошлое, которое я так хотела оставить позади, и думала, что крылья самолета надежно унесут меня от него. С юности я умела предвидеть некоторые события. Так в 17 лет я уже видела во снах и четко представляла, как будет выглядеть моя первая любовь. И одного взгляда и пары фраз в университете между нами было достаточно, чтобы мы, без сомнения, узнали души друг друга. Не подвело меня предвидение и несколько месяцев назад. Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, успокаивая саднище сердце. В тот зимний день солнце светило особенно ярко. Мы болтали с молодым человеком, уже ставшим женихом, и заливисто смеялись. Но я уже тогда четко знала, что это наш последний разговор. Я смотрела в его выразительные голубые глаза за стеклами очков, слушала его низкий голос, а сердце до краев наполняло светлая печаль от осознания неизбежного. Через несколько дней он написал мне, что принял решение расстаться, ведь у меня больше амбиций чем у него, и переезжать в Петербург со мной он не намерен. В тот вечер я сползла по стенке, громко рыдая и отчаянно пытаясь ущипнуть себя, чтобы проснуться и понять, что это снова был сон, и даже не вещи. Закурила сигарету прямо так, сидя на полу, и не найдя сил даже подойти к окну. Оставшиеся месяцы до отлета в город ангелов практически не вставая, лежала в постели, потухшим взглядом наблюдая за героями очередного сериала. А затем сделала усилия, защитила диплом, собрала вещи и улетела навстречу новой жизни. Может быть, счастье ждет меня здесь, в этом мрачном городе? Я старалась не обращать внимания на силу, позволяющую мне причувствовать многие вещи и исполнять небольшие желания силой мысли. Родители передали мне все, что знали, Многое я почерпнула и из старинных книг в университетской библиотеке. Но мне очень не хватало мудрого наставника, который помог бы и научил управлять этой силой. За годы юности я несколько раз попадала в странные эпизоды. Ко мне проявляли сильный интерес люди, погруженные в различные духовные учения и практики. Но тянулись лишь поговорить. Никто мне не предлагал свое наставничество. Никто не брался обучать меня. Однажды я подрабатывала по выходным в булочной. И мне довелось бок о бок работать с пожилой женщиной, бодрой не по годам. В ее хитрых глазах, обрамленных морщинами, плясал озорной огонек. Она определенно знала больше, чем другие. У нее была сложная история. С ее слов она происходила из старого индейского рода и имела в числе своих предков, шаманов и целителей. Но рост городов не щадит никого, и ее родители уехали из родного поселения, отрезав себе и ей путь к тайным знаниям. Но женщина не сдалась, глубоко в памяти отложились рассказы бабушки, а затем из правильных книг и от единомышленников по крупицам удалось собрать информацию, как управлять своей силой. В один из дней мы вместе с ней вышли на обед. Внезапно она резко взяла меня за запястье и кивнула на открытую дверь склада, где никто не мог нас слышать. В ее высоком голосе и жести открыто читалась нетерпеливость. «Нам нужно поговорить, буквально пять минут», выпалила она. Я осторожно кивнула, и мы вошли в тусклое помещение, заставленное коробками. Она обернулась ко мне, и ее темные глаза сверкнули странной энергией и нетерпением. Я с интересом посмотрела на нее, стараясь сохранить самообладание и вежливую улыбку на лице. «Я видела, как они обращаются с тобой!» С плохо скрываемой злостью выпалила она. Я поняла, она про случай, когда не отличавшаяся выдающимся умом начальница с азартом учила меня жить. А я, как всегда, молча слушала, чтобы не вступать в конфликт. И снова сделать все по-своему. Ты особенный, сильный человек. Я встречала в жизни всего двое таких людей, как ты. А жизнь у меня была длинная. Я задумчиво опустила взгляд, ожидая продолжения. Тот факт, что меня называли особенной, вызывал смешанные эмоции. Наверное, особенный, избранный — это красивые эпитеты для голливудских блокбастеров. В жизни же это ощущается иначе. Ты просто другая, и если не научишься управлять своими особенностями и силой, то так и проживешь бестолковую жизнь, пытаясь избежать самой себя. Только я вижу и чувствую, что ты совсем не знаешь своей силы и не умеешь ею управлять, подавляешь огонь внутри, пытаясь быть как все. Жалко, что, очевидно, тебя в свое время не научили работе с энергией и магическим практикам, иначе ты бы сейчас держала себя более уверенно и сама вертела бы реальностью, как тебе угодно. Она покачала головой. «Теперь тебе придется изучать это самостоятельно, но ты справишься. У тебя очень большая сила, и к тебе всегда будут тянуться как к источнику, чтобы выкачать ее из тебя. Тебе нужно научиться своей энергией убивать, чтобы защитить себя». В моем взгляде мелькнула заинтересованность. Несмотря на то, что ее слова могли звучать странно и даже пугающе, я поняла, о чем она говорит. Ко мне действительно всегда тянулось очень много людей. Я же быстро истощалась от их внимания. Поэтому научилась на энергетическом уровне становиться невидимой. Обычно я уходила в свои мысли и переставала существовать здесь и сейчас. И меня переставали трогать. Я была младше тебя, когда в первый раз убила свои энергии. Просто размазала по стене. Мне тогда было восемнадцать, а тебе уже девятнадцать. Учись. Чем раньше, тем лучше. Она еще раз кивнула в подтверждение своих слов, пристально посмотрела мне в глаза и потянула к выходу. Этот эпизод сейчас, два года спустя, до сих пор был жив в моей памяти. По ее словам, мне предстояло найти самой свой путь в мир магической силы. Но как это сделать? К счастью, несколько месяцев назад я резко почувствовала, что нужно купить карты Таро. Многие в Сибири увлекались темой магии и гаданий, и, наконец, я тоже решила углубиться в эту тему. Едва я получила в руки коробку со своей первой колодой, распаковала ее и принялась тасовать, через руки по всему телу растеклось странное тепло и спокойствие. Я практически сразу научилась читать расклады, и теперь обращалась к ним в минуты сомнений, чтобы расширить понимание ситуации. А все-таки, если бы у меня здесь, в Петербурге, появился наставник? Я сразу поняла, что это сон. Пробираясь сквозь завесу плотного серого тумана, я шла вдоль покосившегося бетонного забора, украшенного сверху колючей проволокой. В отдалении, в воздухе, кружилась черная стая ворон. Я опустила глаза и слегка подпрыгнула от испуга. Каждый мой шаг воспламенял сухую траву. Я оглянулась и увидела, что поле сзади меня охвачено огнем. Но большая часть травы уже превратилась в пепел. Бежать было бесполезно. Это только усилило бы пожар. Я пробралась вдоль забора ко входу и увидела ворота, за которыми белел небольшой мраморный храм, над куполом которого кружилась стая птиц. Испуганно оглянувшись и увидев сполохи огня, охватившие все вокруг, я на мгновение замерла, сомневаясь, ступать ли мне на низкие ступени храма и не сожгу ли я его. «Не бойся, поднимайся, твой огонь не может причинить вреда камню», — услышала я высокий голос из-за парадной двери. Со вздохом облегчения оступив на белый мрамор, я поднялась и прошла внутрь, миновав высокую арку. Слегка прищурилась, и когда глаза привыкли к полутьме, разглядела в белых лучах солнца три фигуры, спокойно пьющие чай за столом и беседующие о своем. — Кто вы? Почему вы втроём? дрожащим голосом спросила я, чувствуя голыми ступнями холод каменного пола. — Мы тебя ждали. Теперь мы будем вчетвером и поможем друг другу. сказала остатная женщина в чёрном балахоне и слегка подалась вперёд. Я уловила едва различимый немецкий акцент. Луч света очертил её тонкие черты лица и мягкие светлые волосы. «Я наставлю тебя и приведу туда, где твой огонь сожжёт всё ненужное». Не успела я промолвить хоть слово, как навстречу мне двинулся второй человек, высокий и худощавый. Свет не выхватил его черт, и он остался в тени. Я разглядела лишь отблеск тонкой оправы очков. Я совсем запутался. Я сразу поняла, что ему принадлежит высокий голос, который я слышала у входа. Я знаю и вижу многое. В науке. Но я слеп в жизни. Я не знаю, куда я иду. Я хочу твоего огня, чтобы осветить путь и согреться. Мы с тобой давно знаем друг друга, но я боюсь к тебе приближаться. Он протянул ко мне руку из тени, и белый свет упал на тонкую кисть. на безымянном пальце которой сверкало золотое кольцо. «Спаси меня! Найди путь ко мне! Твой огонь не горит в этом храме науки! Мы должны убежать! Но страшно покидать знакомое ради неизведанного!» Я завороженно глядела на руку с кольцом и едва подалась вперед, чувствуя странное доверие к этому человеку, и ощутила к нему близость, окутывающую, как теплый плед, накрывающую волной. как будто мы правда знали друг друга уже очень давно. А она...» Я усилием воли оторвалась, чтобы кивнуть на девушку, стоящую спиной к нам. «Что хочет она?» Я прищурилась и разглядела такие же светлые волосы, как у меня. Она повернула голову в пол полоборота, и я увидела потухший взгляд карих глаз, почти таких же темных, как мои. «Ее огонь меня больше не ведет. Она не хочет выходить отсюда, из обжитых стен». Ее больше ничего не вдохновляет. Я... Теперь мне кажется, что я перепутал ее огонь с твоим несколько лет назад. Чуть тише продолжил человек. Но я видела, что девушка, оставаясь неподвижной, продолжала слушать. Помоги мне видеть. Помоги согреться. Помоги вырваться из стен и убежать в неизвестное. Я невольно сделала шаг назад и окинула всех троих взглядом. «Я помогу тебе», — продолжила статная женщина в черном. Казалось, этот голос привык отдавать указания, не терпящие возражений, но со мной она была непривычно мягка. «Доверься! Я позабочусь обо всех вас! Мы тебя ждем!» Я нехотя проснулась, ощущая на себе свет лучей бледного петербургского солнца. Лениво разлепила глаза, оглядела серые стены совершенно незнакомой квартиры, повернулась на бок на непривычно жестком диване. И лишь спустя пару мгновений, едва ли не провалившись снова в сон, я резко открыла глаза и окончательно проснулась. Поняла, что теперь я, наконец, живу в северной столице. Впереди был целый долгий летний день, чтобы исследовать новый город, о котором раньше я только слышала. Я бодро вскочила, позавтракала на скорую руку яичницей с черным кофе и, выудив из недр неразобранного чемодана легкий льняной сарафан, принялась собираться. «Домашние дела подождут. Сначала мне хочется прогуляться в сердце города, на Невском проспекте. Хотелось верить, что мы подружимся с этим городом». Жара в Петербурге была особенной. Солнечные лучи пронизывали пропитанный вечной влагой воздух, создавая на улицах настоящую баню. Я вышла из метро, протиснувшись сквозь толпу, и огляделась по сторонам. «Вот и сердце Петербурга». Передо мной возвышалось изысканное здание Зингера связью металлических кружев на крыше, увенчанное причудливым шаром. А стоило повернуть голову и скользнуть взглядом вдоль канала Грибоедова, как передо мной раскинулись в своей красоте всевозможные статуи и орнаменты на фасадах ярких домов. Наконец, взор остановился на богато украшенном храме Спаса на Крови, ютящегося в тесноте между покрытой строительной сеткой стеной дома и высоким забором тенистого парка. Я достала телефон, навела камеру и сделала снимок. Он получился слегка смазанным из-за моего приятного волнения. «Красота! Люди со всего света едут посмотреть на этот город, его изображают на всех открытках!» Подумала я, нажимая кнопку снимка. Но внезапно в сердце промелькнула тень сомнения. «Стоп! Это же так красиво! Почему же эти пейзажи не вызывают у меня эмоций?» Перед глазами резко пронеслись воспоминания о том, как я гуляла по ярким и шумным проспектам Москвы и зачарованно смотрела на высокие стеклянные небоскребы, и душа откликалась подъемом сил. Но как же так? Ведь я так сильно хотела переехать в Петербург, а теперь ничего не чувствую. Я думала, что мы подружимся. Я так хотела сюда приехать, но я чувствую себя немного неуютно. Растеряно пожала я плечами, мысленно обращаясь к городу. и будто услышала в голове ответ от сумрачного Петербурга. «Я не твой друг, но мне есть чему тебя научить». Я слегка тряхнула головой, сгоняя на вождение. Я загорелась идеей переехать в Петербург еще в детстве, когда мы с подругой Катей и другими ребятами из школ ездили сюда на неделю на экскурсию. Привыкшие к маленькому городку, мы зачаровано будто во сне плыли по узким улицам Петербурга, и город казался бесконечным, Тогда мы, поддавшись пылу юности и опьяняющему чувству, что жизнь только начинается, и перед нами бесконечное море возможностей, решили после школы поступить учиться в Петербург. Время прошло, юношеские обещания остались в прошлом. И вот теперь я стою здесь, но уже не в окружении друзей, а одна. Я забежала под навес летней веранды одного из кафе, опустилась за стол, заказала стакан абрикосового коктейля со льдом и огляделась. В такую погоду изучать город из тени оказалось хорошим решением. «Кира, ты уже в Питере? Как долетела? Скинешь фото!» Высветилось на экране сообщение от Кати. Себя она предпочитала называть Кейт. Подруги детства, взбалмошного урагана энергии и эмоций. Еще тогда в школе мы вместе хотели уехать в Петербург. А теперь она жила в Москве, переехав туда на пару месяцев раньше меня. И мы поддерживали друг друга в этот сложный период адаптации. Я знала, что мы с Кейт всегда будем поддержкой друг для друга, что бы ни случилось. Я отправила ей несколько фото с набережной канала и отложила телефон, погрузившись в свои мысли. «Обрету ли я здесь спокойствие?» – пронеслось в мыслях. В Новосибирске в один момент жизни я сполна ощутила тревожность. Конечно же, для многих привидения и прочая мистика были лишь интересными рассказами, чтобы пощекотать нервы, но я была тесно связана с миром сверхъестественных ощущений. Апогеем стало проживание в одной квартире с привидением. Район на окраине города, снискавший славу криминального, старое общежитие, насквозь пропахшее мусором, с бегающими по подъезду тараканами. И в нем моя маленькая темная студия, которую я снимала за копейки. Жаль, что я пропустила мимо ушей брошенную вскользь фразу хозяйки квартиры. Почему-то здесь никто не задерживается. А через пару недель уже поняла, почему. Через четыре месяца, когда на стенах появились длинные царапины, а через ночь у нас с женихом на животе в одинаковых местах появились небольшие порезы, я поняла, что пора срочно съезжать. Не помог и сделанный на скорую руку неумелый ритуал чистки помещения. Он только разозлил духа, который прогонял всех жильцов, о чем мне сказал характерный стук по стенам. промелькнувшая тень, сбившая со стола салфетку и закоротившей лампы. В тот момент в жилах застыла кровь, и я, замерев на мгновение, тут же схватила чемодан и пули вылетела из дома, просидев на вокзале три часа в ожидании поезда. Вернувшись от родителей из небольшого города недалеко от Новосибирска, я тут же поставила в известность хозяйку квартиры, что съезжаю, и больше никогда не приближалась к этому проклятому району. Чуть позже я узнала от соседа, что в этой квартире давным-давно не то кто-то повесился, не то кого-то убили. «Такой случай один на миллион. Тебе просто не повезло с квартирой», – успокаивали меня близкие. А я дала себе слово, что отныне буду жить только в новостройках, на всякий случай. Это снизит риск, ведь спрашивать у хозяев напрямую, не убивали ли кого-нибудь в их квартире, было бы очевидно странно. Но пришло время перевернуть страницу жизни. Что меня могло ждать в сумрачном Петербурге? Перед внутренним взором почему-то предстал образ огня, путеводного, освещающего все вокруг факела, очищающий стихии, трансформирующий, сжигающий старое, чтобы на его месте зародилось новое. Чему же ты хочешь меня научить? Мысленно бросила я вопрос в воздух, адресуя его ярким стенам с колоннами. Я место, где прошлое встречается с настоящим. и где люди открывают в себе невозможное. «Я знаю, в тебе это тоже есть!» Вновь услышала я в голове ответ, мотнула головой и принялась торопливо пить холодный коктейль. «А все-таки я в Петербурге!» Еще раз взглянув на сделанное фото пейзажа, будто с открытки, загрузила в свой блог по психологии, который вела вот уже пять лет. «Не так уж и важно, что я сейчас думаю об этом городе и где хочу оказаться на самом деле». Пусть за меня порадуются подписчики, родители, близкие друзья и даже бывший жених, который до сих пор следит за моими новостями в блоге после разрыва отношений. При мысли о нем я печально улыбнулась. Я верила, что мы вместе смогли бы преодолеть все. И я предложила ему вместе переехать в город побольше, но он отказался, решив, что не сможет покинуть родителей. Да и в Новосибирске, по его словам, у него свои интересы и амбиции. Он был мягким человеком. но в своем решении оставался непреклонным, несмотря на мои уговоры и аргументы. Розовые мечты и радужные картинки семейной жизни, общие уютные квартиры, где всегда тепло и разносится топот маленьких ножек, катание на коньках всей семьей, разбились об это краткое «нам не по пути». Принять решение было нелегко нам обоим. Я могла бы остаться рядом с ним, но между личной жизнью и карьерой выбрала последнее. Возможно, то, что между работой в крупном городе и семьей я выбрала первое, ставило на мне штамп «карьеристки» в глазах окружающих. Но на самом деле я все еще верила в чистую и искреннюю любовь. Может быть, она где-то здесь, в Петербурге? При воспоминании о сегодняшнем сне по спине пробежали мурашки, и в солнечном сплетении заныло странное теплое чувство. Желание вновь поговорить с людьми и сновидения как можно скорее. Будто я была уверена, что они на самом деле существуют. Выйдя из тени веранды, я вышла к мосту, украшенному статуями позолоченных крылатых львов, и задумалась, любуясь ими. С работой проблем никогда не возникало. Ум, трудолюбие и здравомыслие помогали быстро обретать авторитет, куда бы я ни пришла. Увы, качества, обеспечивающие успех в карьере, совсем не помогают, а часто даже и мешают в личной жизни. Привлечь. Разжечь страсть и нежность, построить глубокое взаимопонимание и доверие. В этом никак не помогала привычка упорно работать, жестко отстаивать свою позицию. Но зато эта привычка позволяла не прятаться за чужими плечами, а смело двигаться по жизни, самой исполняя все свои желания. А любовь? Нужный человек никуда не денется. Мы встретимся в нужный момент в нужном месте и узнаем друг друга, без вариантов. Резюмировала я свои размышления, вечно двигавшиеся по кругу и приводящие к одному и тому же заключению. Осталось только оказаться в нужном месте в нужный момент. Что-то подсказывало мне, что это случится на работе. В первый рабочий день, надев парадную белую блузку и длинную черную юбку, бодро направилась в путь. Сошла с автобуса на ближайшей остановке и направилась вдоль тесного ряда старых серых построек, ориентируясь по навигатору. Прошагав полчаса под палящим солнцем в новых босоножках, я, наконец, заметила высокое здание бизнес-центра, огороженное старым бетонным забором. Оправила блузку и юбку, пригладила всклокоченные и мокрые от долгого пути длинные светлые волосы и гордо шагнула на проходную. У стеклянного здания администрации торжественно развивались на легком ветру флаги. Все казалось таким новым и многообещающим. В тот момент меня не смущала даже колючая проволока на покосившемся бетоном заборе, пронзительно кричащие стаи ворон и лазь сторожевого пса. Первый раз, войдя в небольшой кабинет, где предстояло работать, я увидела своих коллег. Молодые девушки приветливо улыбались, представляясь и наперебой рассказывая, как они ждали меня и как много интересного здесь ждет. Их улыбки отозвались внутри приятным и теплым чувством. «Я точно на месте», — подумала я. «Кира, это твое место, садись! Вот твой ноутбук!» – кивнула мне начальница, улыбчивая женщина с длинными рыжими волосами. Постепенно, день за днем, я вливалась в работу, на ходу осваивая все азы и тонкости. Сначала мне дали провести маркетинговую аналитику рынка, изучить сайты конкурентов, статьи в СМИ в области IT-разработок, затем предложить свои идеи для контент-плана. С первого дня я поняла важность этой работы. Мало было написать программу. Нужно было укрепить бренд компании, повысить доверие людей к продукции. В этой IT-компании, почти в центре города, но за старым бетонным забором, царила особенная атмосфера, затягивающая, побуждающая забыть о том, что совсем рядом – шумный мегаполис. Работа действительно затянула. Ее было много, и не было шанса заскучать. Но едва ли пребывание там ограничивалось деловыми задачами. Здесь, как и в любом коллективе, то ли от скуки, то ли от любопытства, становилась зыбкой граница между рабочим и личным. Коллеги рано узнали, что я свободна, и начали любимую забаву – сватовство. У нас высшее руководство всегда озабочено этим вопросом и активно способствует созданию пар. В шутку бросила начальница, видя, как я еще совсем юная, растерянно и смущенно улыбаюсь, густо краснея. вмешательства в личную жизнь со стороны и советы по типу «присмотрись к тому или к этому» я считала едва ли допустимыми, но, вероятно, это была просто разница поколений. К тому же из головы не выходил тот сон про пылающее поле, покосившийся бетонный забор и белый храм науки. Я ощущала такую странную близость к загадочным фигурам в том сне, и место было поразительно похоже на IT-корпорацию, где я оказалась сейчас. но, может быть, это были просто фантазии на фоне волнения из-за переезда и новой работы? И вот, невольно смотря на множество мужчин, проходящих по этажам стеклянного офисного здания, и размышляя забавы ради «он это или не он?», я спустя пару недель увидела его. Сердце подпрыгнуло, по телу волной прошла крупная дрожь, пока я наблюдала, беспомощно стоя в просторном холле администрации, как мужчина на улице проходит мимо стеклянной стены, погруженный в свои мысли. Та самая высокая стройная фигура, как и сна. Казалось, ему было совсем не жарко в этот душный летний день в строгом синем пиджаке и узких брюках. Копна темных волос была старательно уложена в элегантную прическу, открывая выбритые виски. На лице едва выделялась легкая щетина. Яркое солнце золотистыми отблесками плясало на тонкой оправе его очков, за которыми слегка настороженно блестели выразительные карие глаза. и, сверкало кольцо на безымянном пальце. Внезапно я ощутила, как в солнечном сплетении запылало тепло, похожее на огненный шар, и постепенно поднялось вверх, к грудной клетке. Я совсем не знала этого мужчину, но все мое тело стремилось к нему, будто мы были давно знакомы и даже близки. Как такое возможно? Почувствовав мой тяжелый пристальный взгляд, мужчина на пару секунд повернулся и посмотрел в упор на меня. но я знала, что он ничего не видел с улицы в отражении стеклянной стены. После чего скрылся за поворотом, на ходу доставая из внутреннего кармана пиджака упаковку сигарет. А я так и осталась стоять, прерывисто дыша от волнения. Я знала, кто это, но почему-то лишь только сейчас, увидев вживую, почувствовала его энергию и поняла, это точно тот мужчина из сна. Но где же остальные, еще две женщины? Да, я уже видела его на фото, и не раз. Лев Александрович. Как было не знать лицо компании и главного разработчика? Стоило открыть газету, включить новости, взглянуть на доску почета, везде мелькал он, рассказывая о своей истории успеха или комментируя разработку нового программного обеспечения. Уж не думала я, что судьба хочет сразу затянуть в гущу событий. И это после совсем недавнего разрыва помолвки, когда, казалось, покалеченное сердце может излечить только чудо. Сейчас же я ощущала странное смятение. Мысли лихорадочно путались в голове, а ровный пол так и норовил уйти из-под ног. Я не понимала, как может так сильно взволновать появление одного единственного человека? Чудо? Ну и задачка для тебя, Кира Константиновна. И как теперь работать, когда знаешь, что в любой момент можешь встретить этого мужчину, и тебя снова бросит в жар? Неловко улыбнулась я и передернула плечами. возвращаясь в кабинет. А перед глазами уже смешались картины огня, мрамора и трёх загадочных фигур из сна, сверкающего отражения солнца водной глади океана, блеск которого незаметно превратился в сияние золотого кольца на пальце льва. В этот же вечер домой я не шла, а практически бежала мимо тихих кирпичных дворов. Поверить не могу, почему меня тянет именно к нему. Он же женат. Это какая-то ошибка. Крутилось у меня в голове. Едва я вернулась домой и скинула обувь, как тут же опустилась на ковер и принялась искать в неразобранном чемодане колоду Таро. Я быстро научилась читать в древних знаках прошлое, настоящее и будущее, и отныне всегда обращалась к ним за советом. Мне были необходимы ответы. «Ждет ли нас что-то со львом в будущем?» прошептала я вопрос колоде. Руки тасовали карты. Перед глазами мелькали синие рубашки. Наконец, четыре карты сами выпали на жесткий ворс ковра. Сгорая от волнения, я тут же перевернула их и отпрянула. Кому, как ни мне, было не знать, что они значат. На меня смотрели двойка кубков, рыцарь мечей, королева жезлов и луна. Двойка кубков изображала молодых мужчину и женщину на фоне светлого безоблачного неба, просторного луга и маленького домика в отдалении. Рыцарь мечей символизировал мужчину, юного духом, искреннего увлеченного своим делом и готового влезть в любой спор, но не слишком внимательного к чувствам окружающих. Именно таковы обычно люди науки, те самые чудаковатые ученые, для которых истина была важнее отношений с окружающими. Глядя на карту, я ощущала, что лев именно такой по характеру, и уже знала его характер еще до того, как мы перекинулись хотя бы парой слов. Глядя на королеву жезлов, Я тепло улыбнулась. Как ни странно, эта карта всегда в раскладах означала меня, женщину стихии огня. Такая женщина умела и любила ставить цели, строить планы и не отходить от них под любым предлогом. Как бы то ни было, сегодня в раскладе эта карта вновь указывает на меня, а значит, появление льва напрямую затрагивает меня. Последней была загадочная карта Луны. Она всегда была символом ночи, тайны, скрытого от чужих глаз. Это подсознание и магические способности. А еще из древней луна была символом измены, тайной связи, совершаемой вдали от чужих глаз, под покровом ночи. А это значит, что... На меня в своей неприкрытой ясности смотрел ответ от карт. Мы оба со львом будем рады встрече. Найдем рядом друг с другом взаимное наполнение и гармонию, пока под луной не совершится нечто неизбежное.